Глава 32. Среда, 27 октября. День. Оказавшись в лесу, Урсула чувствует себя беспокойно, а всё потому, что, как полагает сёстры, у неё развился страх перед животными, от которых прежде их могла защитить Табита. Но Табита давно не в состоянии заниматься своими питомцами. И теперь животные одичали и, возможно, представляют угрозу. Но Урсула не любит ходить в лес совсем по другой причине. Потому что здесь её съедает чувство вины. Ведь тут живут существа, которые составляли огромную часть жизни Табиты. Она их любила и заботилась о них, а Урсула стала причиной, по которой эта связь прервалась. Вот почему ей так тяжело приходить сюда. Казалось бы, нет страшнее муки, каждодневно видеть призрак Табиты, навеки оставшейся в той одежде, какая на ней была в момент смерти. Но Урсуле, наоборот, так легче. По крайней мере, от Теби осталось хоть что-то. Она может общаться с сёстрами, участвовать в их жизни, пусть и не в полной мере. Урсула с Руби подходит к опушке, и Урсула вытаскивает волшебную палочку, держа её на готове, как заряженное ружьё, которое случайно может выстрелить. Просто Урсула не хочет никому набредить, если её вдруг что-то напугает. «Чёрт побери, только Винни, зачем она послала именно меня?» Урсула умоляла, чтобы вместо неё пошла Айви, которая... Постоянно бывает в лесу, подлечивает деревья. Но Квини сказала, что у Айви есть дела на винокурне, и каждый должен выполнять свои обязанности. Мол вся их жизнь всё равно связана с лесом. И сейчас кому-то нужно сопровождать Руби. Как Урсула не отговаривала Руби, та всё равно надела сапожки на высоком каблуке. Не помогли никакие аргументы. Руби только молчала, упрямо вздёрнув подбородок. Этим она здорово напоминала себя шестилетнюю, когда делала всё наперекор Мирабель. Одним словом, Руби ведёт себя как капризный ребёнок. Урсула очень страдает из-за этого, чувствуя себя одинокой. Ведь не может же она впасть в детство за компанию с Руби. А у нас будет пикник. Рубис спрашивает это уже в четвёртый раз, хотя они не взяли с собой ни корзинку с едой, ни одеяло. Урсула уже три раза сказала: "Нет, не будет никакого пикника". Она чувствует себя совершенно разбитой. Вчера вечером они искали сокровища во всех каминах, в светильниках и в ритуальных свечах. И два раза они подлавливали Руби внизу, слонявшуюся по фое. пришлось загонять её в комнату. Вот и сейчас Орсула еле сдерживается, чтобы не вспылить. "Нет, дорогая", говорит она. "Нам просто нужно кое-что проверить. Какая жалость, что у нас не будет пикника". От холода щёки Руби раскраснелись. Из носа капает благо, как вода из краника. Урсула вытаскивает из кармана салфетку и промокает ею нос подруге. Та крутит головой, бурчит и вырывается как маленькая. Урсула поплотнее запахивает своё пальто, а затем проверяет, не расстегнулись ли пуговицы на пальто Руби, хорошо ли замотан её фиолетовый кашемировый шарф. Набравшись храбрости, Урсула входит в первый ряд деревьев. отделяющей их лужайку от леса. Кажется, что это два разных мира. Ухоженная земля поместья ещё хранит запах дождя и опавших листьев, что сгребли в кучу, из них потом получится хороший перегной. Но вот лес, он другой. Пахнет меланхолией и обновлением. Встреча с ним, как встреча с давней подругой. что сменило духи. И это сбивает с толку. Вроде ты знаешь этого человека, а вроде и нет. Лес встречает женщин своим многоголосием. Он трещит и каркает, лает и чирикает. Шуршат и колышутся деревья, а по ним с ветки на ветку прыгают божьи твари всех мастей. И Урсула крепче сжимает в руке волшебную палочку. А у нас будет пикник? снова спрашивает Руби, оглядываясь. Кругом пляшут солнечные блики, и должно быть, она, как и Урсула, думает, что лес это холст, на который художник нанёс свежие мазки. Жёлтые и золотистые тона поверх густых изумрудных и сепии. Руби так хочется праздника, что Урсула не смеет её больше разочаровывать. Она достаёт из кармана ягодное драже со вкусом сливы и лаванды, которое она купила специально для Руби. Руби всегда говорила, что любое угощение лилового или фиолетового цветов имеет вкус счастья. Именно поэтому торт к её дню рождения всегда украшали кремом и сахарной глазурью цвета лаванды. Урсула трясёт коробочкой с драже словно маракасами. Да, вот тебе пикник. Чудесно. Руби хлопает в ладоши. Петляющая среди папоротника тропинка уже начала зарастать, но не настолько, чтобы Урсула сбилась с пути. Нам сюда. Урсула обгоняет Руби, и теперь они идут гуськом, друг за дружкой. Урсуле так даже легче, чтобы не видеть Не накрашенного лица Руби, всё же лица мужчины, хоть она и одета в старомодный женский наряд. Руби так иссохла, что одежда болтается на ней как на пугле, а лиф платья провис, и это создаёт неприятное впечатление. Но ведь женщина это не её грудь. Урсула знает это как никто другой. Сколько женщин приходило к ней за снадобьем от тошноты после многонедельной химиотерапии. Ради того, чтобы жить, им пришлось пожертвовать своей грудью, заплатив страшную цену. Впрочем, Урсула давно подозревала, что боги страдают крайней степенью жены ненавистничества. Из всех сестёр у Урсулы самая пышная грудь, даже больше, чем у Изабель. Руби не раз вслух признавалась, что завидует ей. Урсула думает, каково было бы ей, лишись она предмета своей гордости, ведь она всегда воспринимала свои пышные формы как должное. И почему эти холмики, эти наслоения жира, что позволяют нам чувствовать себя женщиной, потом вдруг исчезают из-за предательской болезни? Но все признаки, делающие женщину женщиной, а мужчину мужчиной по сути такая малость. Если честно, Урсула никогда не чувствовала себя женщиной ни единого дня в своей жизни, даже несмотря на свою пышную грудь. Она всегда была мальчишкой-сорванцом. И в подростковом возрасте за неё взялась Руби, подсказывая, как стать более женственной. Но разве это так важно? Погружённая в собственные размышления, Урсула даже не заметила, как отстала Руби, а потом за спиной послышался душераздирающий крик.